Около одиннадцати, одетая в вечернее платье, она вышла в столовую посмотреть, все ли приготовлено. Стол был накрыт на три прибора. Все казалось в порядке. Если бы только не это странное приглашение Хиля. Она обошла стол, поправляя розы, лежащие перед каждым прибором, Выведенный из себя непривычной тишиной в доме, Дон Луис уехал еще накануне, кухарка праздновала у знакомых в городе. Магбет носился вокруг хозяйки неуклюжими прыжками, с раздраженным рычанием припадая к полу и примериваясь вцепиться в шумящий серебристый подол. — Уйди, надоел ты мне! — крикнула, наконец, Беба и выгнала его в сад. Часы пробили одиннадцать. Она вошла в гостиную, включила радио. Как бы ни опоздали, Херардо договорился встретиться с Хилем где-то возле Кабальито. Впрочем, еще целый час впереди. Еще час, и будет пятьдесят четвертый год. Интересно, что он им принесет? В саду... Оглушительным басом залаял Макбет, и тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. Когда Хиль вошел в гостиную, сердито нахохлившийся в своем мешковатом смокинге, явно взятом на прокат, Беба принялась благодарить его за то, что он не отказал в ее просьбе и приехал. Лоральдо смутился еще больше и свирепым тоном сказал о страшной перегруженности работы и об опасности «Новые вспышки полео!» Жерар сочувственно покачал головой и вышел, сославшись на необходимость, заглянуть в винный погреб. «Чего ради вы это придумали?» — также сердито спросил Хиль, оставшись наедине с хозяйкой. «Прошу прощения, донья Елена, но это уж просто глупо!» Бэба смутилась и захлопотала возле столика с напитками. «Почему глупо?» Пробормотала она, подкатывая столик к креслу гостя. «Вы лучше скажите, что будете пить? Виски?» Не дожидаясь согласия, она плеснула золотистой жидкости в два высоких стакана и бросила туда лед. «Содовый, Дон Хиль?» «Не надо. Если мы договорились быть друзьями, то это вовсе не значит, что можно каприза ради ставить меня в дурацкое положение. Ладно, ваше здоровье. Спасибо. Пью за ваше. Ставить вас в дурацкое положение? Санта-Мария. У меня и в мыслях этого не было, клянусь спасением души. Совершенно искренне заверила Беба. Друзья, значит, друзья. Просто мне захотелось, чтобы вы подружились с моим мужем придуманное только что объяснение, понравилось ей самой. И она почувствовала себя свободнее, не без помощи глотка крепкого шотландского виски. — Что значит «подружились»? — буркнул Хиль, доставая сигареты. — Курить можно? — О, конечно! Мой муж тут такое вытворяется своей трубкой. Да и я курю иногда, когда он не видит, — добавила Беба тоном заговорщицы. Ей было приятно выглядеть женой, которая находится под башмаком мужа и боится его. Даже курит и то украдкой. Господи! Тут же подумала она с горечью. Да кури я хоть марихуану! Он и бровью не поведет. Вернулся Жерар. За ним, звеня ошейником, пружинищей походкой, вбежал Магбет. И, мгновенно насторожившись, Ракочуще зарычал. — Нельзя! Это свой! — пальцем погрозила ему Беба. — Иди, я тебе почешу за ухом, ну! Макбет сразу перестал обращать внимание на незнакомца и шумно свалился у кресла хозяйки. Жерар подсел к доктору и наполнил стаканы, расспрашивая его о работе. Беба, нагнувшись к Макбету, почесывала его за ухом, и рассеянно прислушивалась к разговору мужчин. В ее сердце все росла горечь. Зачем Херардо пригласил Хиля? И спросил он тогда совсем не случайно. Он все знает гораздо больше, чем говорит. А теперь это приглашение. Неужели она, Беба, уже стала ему настолько ненужной, что он сам вводит в дом соперника, не понимая, какое оскорбление наносит ей Этим поступком. Танцевальная музыка сменилась торжественным колокольным звоном. Беба встала. Кабальерос, прошу за стол, сказала она, уже пора. Жерар достал бутылку из ведерка со льдом. Хлопнула пробка, начали бить часы, по радио звонили колокола. Ночь. За распахнутыми Настей шокнами озарилась далекими вспышками фейерверка над Морено. — Ну что ж, с Новым годом, — весело сказал Жерар. — С Новым годом! — И с новым счастьем! — Желаю вам много счастья, Донья Елена. Беба благодарно склонила голову, льдинками зазвенел хрусталь, трое осушили бокалы. Новый год начался. За столом Беба оставалась задумчивой и печальной, но старалась не выдать своего состояния. По мере сил поддерживала разговор и весело улыбалась на обращенные к ней шутки. К счастью, мужчины были слишком заняты друг другом, и хозяйка дома осталась как-то в стороне. Сколько ни старался Эрмена Хильдо высмотреть какой-нибудь явный недостаток в муже Донье Элены! Тот, как ни странно, начинал ему определенно нравиться. До сих пор она почти ничего не рассказывала ему о муже. Он знал только, что тот художник, француз и достаточно богатый, судя по всему, человек. Этого было достаточно, чтобы он представлял его себе кем-то вроде «Сальвадора Дали», Безумные глаза, горящие манией величия, усищи в полметра и парчевый жилет с изумрудными пуговицами. В то, что пуговицы на би должны быть непременно изумрудными, Хиль верил особенно твердо. После того, как увидел портрет Дали на обложке журнала и, невольно заинтересовавшись, прочитал о его образе жизни и привычках. Эти пуговицы — И их носитель были ему заочно глубоко противны, и поэтому тогда весной, увидев ничем не примечательного человека в дешевом спортивном пиджачке, он был даже несколько разочарован. А где же симптомы мегаломании? Он не мог не признать, что проклятый СНОП, как он давно уже мысленно называл мужа Донье Елены, оказался, по крайней мере, внешне довольно располагающим к себе типом. И вот и сейчас, одетый в хорошо сшитый смокинг, Биусанье держался с той же подкупающей простотой. Разговор зашел о его недавней поездке. «Но и как? Насмотрелись?» — со смешкой спросил Лоральде. Жарар покачал головой. «Страшная картина, доктор. И знаете, что меня больше всего поразило? Это всеобщая апатия» как будто все происходящее в порядке вещей. Оно и есть в порядке вещей. Там никогда ничего не меняется. И люди терпят. А что вы можете им предложить взамен? Странно, сказал Жерар. В Европе принято считать южноамериканцев народом скорее нетерпеливым и уж во всяком случае не склонным мириться с тиранией. Эти постоянные революции... «Какие революции!» «Не смешите меня!» «Настоящие можно перечесть по пальцам, а все остальное — это казарменные перевороты!» «Нет, маэстро, характер латиноамериканцев вы себе представляете неверно!» «Народ у нас терпелив!» «Очень терпелив!» «И совершенно пассивен политически!» «Политически активна только ничтожная его часть — Образованные круги. Ну, еще военные, но это уже по-другому. Просто, понимаете, у нас на континенте нет ни одного вонючего генерала, который не мечтал бы стать президентом. Хоть раз в жизни, хоть на месяц, хоть на недельку. А так, что ж, студенты, главным образом. Юристы? Да не только. Лоральда рассмеялся. Помните, как мы с вами познакомились, Донья Елена? «О, еще бы!» — воскликнула Беба, оторвавшись от своих мыслей. «Вам тогда рукав отодрали! Ужас, что такое!»